Джеймс Роллинс, Ребекка Кантрел, Город Крика. 23 октября, 14 часов 9 минут. Кабул, Афганистан. Все началось с криков. Сержант Джордан Стоун снова прислушался к обрывку сигнала о помощи, поступившему в управление военного командования в Кабуле в 4 часа 32 минуты утра. Опершись локтями на обшарпанный серый стол и прижав ладонями к ушам огромные наушники, он пытался в очередной раз уловить истинный смысл записи. Ланч, состоявший из местного лаваша и кебаба из телятины, остался нетронутым, хотя в воздухе по-прежнему стоял густой запах карри и кардамона, усугубляя тошноту, накатившую на него, пока он вслушивался в запись сигнала тревоги. Стоун сидел один в маленькой комнатушке без окон в одноэтажном неприметном здании Афганской академии криминалистической техники на краю авиабазы «Баграм», неподалеку от Кабула. Однако мыслями Джордан Стоун был не здесь, с головой погрузившись в записанные на кассету звуки стрельбы. Он закрыл глаза и весь обратился вслух, в четырнадцатый в раз прослушивая запись. Сначала крики «Затем лихорадочная скороговорка!» «Они возвращаются! Помогите, помогите, помогите нам!» Звук то пропадал, то возвращался, но от этого страх и паника этих простых слов не делались менее явственными. За криком последовал треск стрельбы, отчаянный, нерегулярный, неконтролируемый, отдававшийся эхом, прерываемый новыми душераздирающими криками. Но более всего от этого дыбом становились волоски на руках, пугала последовавшая за этим тишина, Мертвый эфир, который продолжал транслировать радиопередатчик. Через полные две минуты прозвучала одна единственная фраза, искаженная, неразборчивая, как будто губы говорящего были слишком плотно прижаты к микрофону. Почему-то именно эта интимность разозлила сержанта больше всего. Джордан потер глаза и снял наушники. Было ясно, что в эти предутренние часы ситуация там закончилась скверно. Так что никаких сомнений не оставалось. «Их группе нужно срочно отправляться туда». Сержант Стоун и его люди работали на объединенную экспедиционную судебно-медицинскую службу, расквартированную за пределами Кабула. Его команда обслуживала военных, занимаясь криминалистическим осмотром мест преступления. Джордан и его товарищи собирали улики на подозреваемых в терроризме, проверяли и обезвреживали самодельные взрывные устройства, уничтожали подозрительные мобильные телефоны, найденные на местах сражений или в засадах. Если возникала какая-то тайна, ее разгадку поручали именно им, и его парни отлично выполняли свою работу. Разгадают они и эту загадку. «У меня есть дополнительные сведения», — сообщил, входя в комнату, капрал Пол Маккей и опустился на металлический стул, который угрожающе скрипнул под его внушительным весом. Маккей был на голову выше Джордана и на целое брюхо толще, Но свое дело знал хорошо и был взят в их отряд из отдела артиллерийско-технической службы. Умный и хладнокровный. Запись поступила из лагеря археологической экспедиции, работающей в Бамианской долине. Четыре мужчины и одна женщина. Все американцы. Командование отправило туда отряд рейнджеров для их охраны. У нас есть всего час времени, чтобы решить, что мы можем там сделать, после чего должны отправиться туда. Джордан кивнул. Он привык к таким событиям, они ему даже нравились. Это заставляло его постоянно быть в форме, не давало излишне углубляться в собственные мысли. «Хочу еще поработать над этой записью. Вы с Купером собираете все необходимое и готовьтесь к вылету. Встретимся возле вертолета». «Будет сделано, сержант», — ответил МакКей, быстро отдав честь, встал и поспешил к выходу. Джордан еще раз прослушал загадочную фразу в конце записи, затем позвал переводчиков. Толку от них оказалось никакого. Никто не смог даже определить язык, на котором эта фраза была произнесена. Не признал его и местный, афганец. Один из переводчиков даже заявил, что это вообще не человеческая речь, а звуки, издаваемые каким-то животным. Кто-то быстро отыскал британского историка и археолога, профессора Томаса Этертона, работавшего с археологической экспедицией в бамиане и привез его к Джордану. Крепкий для своих 60 лет этот ученый приехал в Кабул двумя днями ранее, чтобы ему загипсовали сломанную руку. Прослушав запись с криками, профессор побледнел и провел здоровой рукой по аккуратно подстриженным седым волосам. «Думаю, что это мои коллеги, но я не уверен до конца. Я никогда не слышал, чтобы они так кричали». Его передернуло от отвращения. «Что могло заставить их так жутко кричать?» Джордан протянул ему пластиковый стаканчик с водой. «Наш вертолет, полный рейнджеров, сейчас находится на пути к ним. Они спешат к ним на помощь». Профессор посмотрел на него с таким видом, будто точно знал, что помощь непременно опоздает. Он поправил на переносице очки в проволочной оправе и ничего не сказал. Когда же Этертон поднял стаканчик, его пальцы дрожали так, что вода расплескалась на стол. Он поставил его обратно, громко стукнув гипсом о столешницу. Джордан дал ему минуту, чтобы успокоиться. Известие о смерти коллег сильно ударило по нему, что, собственно, и следовало ожидать. Ничего удивительного. Естественная реакция. «Последняя фраза». Джордан перемотал запись и нашел последнюю, произнесенную шепотом фразу. «Вы узнаете этот язык?» Он воспроизвел ее еще раз. Мускул под глазом профессора заметно дернулся. «Быть того не может». Он схватился за край стола обеими руками, словно опасаясь, что его унесет порывом ветра. Что бы это ни было, оно явно напугало его сильнее жутких криков. «Чего не может быть?» — уточнил Джордан. Бактрийский. прошептал профессор одно единственное слово и еще крепче вцепился в стол, так что костяшки его пальцев побелели. «Бактрийский», — удивился Джордан. «Он слышал о бактрийских верблюдах, но о бактрийском языке никогда». «Что это, профессор?» «Бактрийский», — подтвердил ученый и с сомнением посмотрел на наушники, как будто они могли ввести его в заблуждение. «Исчезнувший язык Северного Афганистана, один из наименее изученных среднеиранских диалектов. На нем никто не говорит вот уже несколько столетий». Странно. Значит, кто-то напал на группу археологов и оставил загадочное послание на древнем языке, или это было послание, оставленное последним оставшимся в живых человеком? Впрочем, для себя Джордан не видел особой разницы, поскольку это не походило на стандартное нападение террористов. Вы можете сказать мне, что это значит? Не поднимая глаз от столешницы, Этертон ответил: Девочка, это означает. «Девочка наша!» Вот это уже страннее некуда. Джордан обеспокоенно поерзал на стуле. Были ли эти последние слова угрозой? Неужели они означают, что один из членов археологической экспедиции, женщина, все еще жива, может быть захвачена в качестве заложницы и подвергается пыткам? Несколько лет назад он удивился бы тому, кто мог сделать такое, но теперь ответ у него имелся. Когда дело касалось группировок талибана или мятежников из числа местных племен, то он уже ничему не удивлялся, что не могло не беспокоить. Каким же ветром парнишку с фермы в Айове занесло в Афганистан, где он теперь занимается расследованием убийств? Джордан знал, что внешне он по-прежнему типичный уроженец сельской местности. Светлые волосы, голубые глаза, квадратная челюсть. Не нужно было смотреть на звездно-полосатый флажок эмблемы, пришитой к плечу его камуфляжной формы, чтобы понять, Джордан Стоун – американец. Но если присмотреться ближе к шрамам на теле, если поймать на себе его пристальный взгляд, нетрудно заметить совершенно иную сторону его натуры. Неизбежно возник бы вопрос, вписался бы он снова в пшеничные поля родной фермы, если он, разумеется, когда-либо вернется в отчий дом. «Сколько женщин находилось на археологической площадке?» — уточнил Джордан. Открылась дверь, и в проеме появилась голова Маккея. Он указал пальцем на запястье. «Пора. Времени в обрез». Джордан поднял руку, призывая его пару минут подождать. «Профессор Этертон, сколько женщин находилось на археологической площадке?» — повторил он вопрос. Профессор довольно долго молча смотрел на него, прежде чем ответить. «Трое. Шарлотта». То есть я имею в виду доктора Бернстайн из Чикагского университета. Местная женщина-повариха, она готовила для нас пищу. И ее дочь, маленькая девочка, если не ошибаюсь, лет десяти. У Джордана похолодело внутри. Стоило ему подумать о том, что маленькая девочка могла попасть в ситуацию, которая, судя по всему, закончилась кровавой резней. По идее, он должен был испытать ярость. он попытался найти в себе это чувство, однако обнаружил лишь разочарование и усталость. Неужели я стал таким толстокожим? 23 октября, 16 часов 31 минута. Бамианская долина, Афганистан. Джордан выглянул из иллюминатора вертолета на простиравшуюся внизу долину, похожую на дно чаши в окружении горных хребтов с покрытыми снегом вершинами долина протянулась на 30 миль и являла собой оазис пахотных земель и овцеводческих хозяйств примстившиеся среди остроконечных пиков гиндукуша хотя перелет над горами занял совсем немного времени казалось будто кабул остался на расстоянии миллиона миль от этой забытой богом долины они облетели безлюдную деревушку в которой археологи устроили свой лагерь деревушка представляла собой скопление десятка глинобитных строений часть которых была крыта соломой Часть — листами ржавого железа. Некоторые зияли голыми крышами. Похоже, что до приезда археологов здесь никто не жил вот уже несколько лет. Мохнатыми хлопьями падал густой снег, закрывая последние оставшиеся на земле следы и возможные улики. Джордан нетерпеливо поёрзал на сиденье. Протяни они ещё немного, и делать им здесь будет нечего. Кроме того, примерно через полчаса солнце сядет, лишив их нормального освещения. Наконец, вертолет совершил посадку, и Джордан вместе со своей командой, которая теперь включала в себя профессора Этертона, направились к тому месту, которое рейнджеры определили как место убийства. Ученого Джордан взял с собой на тот случай, если им понадобится переводчик с бактрийского. Или тот, кто опознает тела погибших археологов. Он надеялся, что профессор справится с задачей. Этертон заметно нервничал, причем еще сильнее, чем раньше, и постоянно трогал край своего гипса. Джордан осторожно обошел по периметру жуткое место преступления. Выраставший буквально на глазах слой снега и бесчисленные отпечатки ног, бездумно затоптавших все кругом, уже безвозвратно похоронили детали преступления, однако оказались бессильны скрыть кровь. Ее было слишком много. Брызги крови были видны на полуразрушенных стенах домов по обеим сторонам грязной улицы. Под ногами пятна сливались в рыжевато-красную тропу, уводившую прочь из деревни. Как будто некое божество, обмакнув в кровь палец, прочертило по снегу красный след. Судя по всему, то же самое божество похитило и тела жертв, оставив лишь следы недавнего кровопролития. Но куда же все-таки делись тела убитых? Куда их забрали и почему? И как? Джордан смотрел на пушистые хлопья снега, падавшие со стремительно темнеющего неба. Скоро окончательно опустятся сумерки. «Рассматривайте всю деревню как место преступления», — обратился он к двум своим коллегам. «Даю вам задание полностью ее огородить. Не хочу, чтобы сюда кто-то ступил хотя бы ногой, пока мы с вами все не выясним». «Закрываем дверь сарая после того, как лошадь сбежала», — пошутил Маккей, — и, потопав окоченевшими ногами, плотнее натянул на широких плечах пуховик. Затем указал на след башмака, отпечатавшийся в луже крови. «Похоже, тут кто-то забыл разуться». Джордан узнал отпечаток подошвы ботинка армейского образца. «Значит, это постарались свои. Место преступления затоптано рейнджерами, несколько часов назад блокировавших долину до прибытия команды Джордана». «Тогда давай извлечем из этого урок и больше не будем здесь ничего затаптывать», — предупредил его Джордан. «Понял. Он легкий, как перышко», — вступил в разговор второй коллега, специалист Мэдисон Бешеный Пес Купер. Хлопнув одной огромной черной рукой Макке по плечу, второй он насмешливо погладил его заметное брюшко. «Но это может стать проблемой для нашего друга». «В Кабуле он проводит больше времени в столовой, в очереди за жрачкой, чем в спортзале». Маккей оттолкнул его. «Дело не в весе. Дело в технологии». «Я возьму на себя северную сторону», — фыркнул Купер. «Ты займешься южной». Маккей кивнул, закинул повыше на плечо рюкзак и вытащил из чехла цифровой Никон, чтобы фотографировать место преступления. Тот, кто первым откопает стоящую улику, ставит всем по кружке пива, когда мы вернемся в Штаты». «А немного много ли кружек пива в твоем брюхе?» — подначил его Купер. Джордан проследил за тем, как коллеги, согласно процедуре, разошлись в разных направлениях. Им предстояло прошерстить окраину деревушки на предмет возможных улик, будь то следы шин, следы ног, брошенное оружие. Короче, все, что позволило бы установить личности нападавших. Каждого его сотрудника сопровождало по офицеру афганской полиции. Азар и Фаршат были практикантами-криминалистами из афганской полицейской академии. Джордан прекрасно понимал. За взаимным добродушным подшучиванием обоих его коллег скрывается тревога. Он читал ее в их глазах. Сложившаяся ситуация не нравилась им даже больше, чем ему самому. Забрызганное кровью место преступления, тела убитых, исчезнувшие неизвестно куда, как будто они бесследно испарились. «Зачем вообще здесь когда-то кто-то поселился?» — пробормотал он, не ожидая ответа на свой вопрос. «По всей видимости, именно изолированность этого места от всего мира в свое время и привлекла сюда буддийских монахов», — произнес стоявший у него за спиной профессор Этертон. Джордан практически забыл о его присутствии. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Стоун, расчехляя свою видеокамеру. Если снег не растает, то отснятые им кадры станут единственным свидетельством разыгравшейся здесь трагедии. Он мысленно набросал сетку и, подойдя к самому краю, снял перчатки, чтобы было удобнее вести съемку. «Оставайтесь у меня за спиной, не отходите ни на шаг и, пожалуйста, держитесь в стороне от места преступления». Этортон с шумом втянул через нос воздух и огляделся по сторонам, как будто опасаясь упустить какую-нибудь деталь. Когда он заговорил снова, голос его, казалось, вот-вот сорвется на фальцет. «Вся эта долина была для буддистов священной. Они построили здесь огромный монастырский комплекс, вырыли в скалах множество пещер для медитации и целый лабиринт ходов сообщения. Стены этих пещер до сих пор украшают самые ранние из известных науки образцы масляной живописи». пробормотал в ответ Джордан, и отрегулировал камеру на низкий уровень освещенности. Хотелось запечатлеть по возможности все детали. Профессор же перевел взгляд на скалы и заговорил снова. Казалось, он обращается с лекцией к аудитории. Голос его звучал монотонно, как будто речь была заучена наизусть. «Много веков назад монахи высекли в скалах гигантские изображения Будды. Если вы приглядитесь внимательнее, то, возможно, заметите ниши, в которых они когда-то располагались». Джордан посмотрел на далекие желтые скалы, однако сумел разглядеть лишь темные выемки, по всей видимости, тоннели и пещеры, а также исполинские проходы подарочными сводами, те самые ниши, о которых говорил ученый. Статуи Будды, уничтоженные талибами в 2001 году, продемонстрировал он свою осведомленность, вспомнив вопиющий случай, потрясший своей жестокостью весь мир. «К сожалению, это так». «Талибы явились сюда с танками и бомбами и взорвали знаменитые статуи, объявив их оскорблением ислама». Этертон, не отрываясь, смотрел на скалы, лишь бы не смотреть на разбрызганную повсюду кровь. Кровь, которая могла быть его кровью. Он заговорил снова все тем же высоким монотонным фальцетом. Джордану почему-то послышалось в нем нечто зловещее. «Все, что осталось от бывших колоссов, «Эти самые пустые ниши, в которых теперь лежат груды каменных обломков. Такое ощущение, будто над всей долиной повисло проклятие». Джордан отметил, что взгляд профессора переместился со скал на высокую гору над деревней. Ее темная громада отбрасывала на место преступления зловещую тень. Стоун сумел разглядеть каменные стены, обломки древних парапетов и развалины башен. Все это напомнило ему детский замок из песка, который кто-то задел ногой и разрушил. Поверхность камня была изъедена ветрами, дождем и снегом. Воздействие стихии сделало свое дело. Крепость превратилась в собственную бесформенную копию — груды камня и песка, в которых лишь смутно угадывались ее былые очертания. «Если долина действительно проклята, — продолжал Этертон, — то существует источник проклятия. «Мусульмане называли эти руины Балег, что означает «проклятый город».» Его слова разбудили в Джордане любопытство и, что греха таить, страх. Было что-то такое в этом месте, что лишало его присутствия духа, и это при том, что сержант был далеко не робкого десятка. «Что случилось с городом?» — поинтересовался он у профессора, продолжая вести съемку. «Дополнительная фоновая информация не помешает». Измена и убийство. Но, как и большинство подобных преданий, все началось с трагической любви двух молодых людей. Профессор замолчал, словно рассчитывая услышать ответ Джордана. Увы, у того не было времени, чтобы поддакивать Этертону. Сержанту нужно было торопиться. Над долиной стремительно сгущались сумерки, а завтра все вокруг скроет выпавший за ночь снег. Ему была ненавистна мысль о том, что придется заканчивать расследование в темноте, ведь тогда они наверняка что-то упустят. «Когда-то этот город славился как один из богатейших во всем Афганистане», закованный в гипс рукой профессор указал на развалины. «Он был не только центром монашества, но и служил важным перевалочным пунктом для торговых караванов, проходивших по Шелковому пути из Центральной Азии в Индию». Чтобы защитить это богатство, царь династии Шансабани по имени Джаллалуддин возвёл эту крепость. Почти целые столетия она считалась неприступной, а в её стенах проживало до ста тысяч человек. Легенды гласят, что она была вся пронизана потайными подземными ходами, благодаря которым защитники цитадели могли бы наносить удары по неприятелю. Имелся даже подземный источник. «Запасы воды из которого позволяли выдержать продолжительную осаду». «Почему же все так плачевно закончилось?» — задал вопрос Джордан. «Похоже, эти стены пали довольно давно». Он навел фокус на кровавую кляксу в скверном освещении, пытаясь выжать из снимка максимум. «Чингисхан, монгол по происхождению, он хотел подчинить себе эту долину». Поэтому отправил на переговоры к защитникам крепости своего внука, чтобы тот договорился с ними об ее мирной сдаче. Однако молодого человека убили. После этого Чингисхан повел свои войска на захват долины, поклявшись вырезать всех до единого обитателей крепости за их неповиновение. Однако, когда он вошел в долину, то захватить цитадель все равно не смог. Продолжая вести видеосъемку, Джордан осторожно шагнул вперед. «Должно быть, он все-таки нашел какой-то способ. Вы что-то сказали об измене?» Бесстрастный голос ученого зазвучал дальше. «Это была история любви. Дочь местного царя за несколько месяцев до начала осады влюбилась в некого юношу. Однако отец отказался дать согласие на их брак, не одобрив ее избранника, и даже велел отрубить ему голову, когда влюбленные попытались тайно сбежать». Разъяренная и безутешная в своем горе, девушка покинула цитадели под покровом тьмы, пришла в стан Чингисхана. Желая отомстить за смерть любимого, она показала монголам тайные ходы в крепости и выдала Чингисхану, где находится подземный источник воды. Джордан слушал рассказ Этертона, что называется, в полуха, пытаясь заснять как можно больше деталей. Его действия были не столь скрупулезны, как ему самому хотелось бы. Однако видимость стремительно ухудшалась с каждой минутой. Закончив съемку одной стороны улицы, он перешел на другую, стер снежинки с объектива и принялся делать новые кадры. Этертон с минуту постоял молча, а затем заговорил снова, как будто не останавливался вовсе. «И после того, как Чингисхан пробил эти стены, он сделал то, что обещал. Он убил всех жителей города, более ста тысяч человек» но на этом не остановился. Говорят, он уничтожил даже всех животных на полях. Именно эти черные дела и снискали городу его нынешнее название». Профессора невольно передернуло. «Шарая Голгола. Город Крика». «А что случилось с дочерью здешнего царя?» — спросил Джордан. «Было видно, что ученый — нервный рассказчик». Древняя легенда понадобилась ему лишь за тем, чтобы отвлечься от суровой реальности того ужаса, что случился с его коллегами. Чингисхан зарубил девушку мечом за то, что она предала родного отца. Существует поверье, будто ее останки, вместе с останками других обитателей крепости и животных, до сих пор погребены под тем холмом. Но до сегодняшних дней они так и не были обнаружены». Профессор посмотрел на кровавый след, протянувшийся к расщелине горы, в нескольких сотнях ярдов от них и растерянно заморгал. Его нервный фальцет перешел в умоляющий шепот. «Однако мы были близки к находке. Предполагалось, что до наступления зимы мы проделаем большую работу. Иного выхода у нас не было. Нужно было отыскать какие-нибудь древние артефакты, извлечь их из земли и переправить в безопасное место, прежде чем их постигла бы участь статуй Будды». «Мы должны были работать как можно быстрее, чтобы откопать их, чтобы спасти их». «Скажите, на ваших коллег могли напасть по той причине, что они что-то отыскали за те две последние недели, когда вы отсутствовали? Может быть, они нашли какое-нибудь сокровище, древний клад?» «Это невозможно», — решительно отмело это предположение профессора. Если легенда об этом месте соответствует действительности, то Чингисхан дочисто разграбил крепость, прежде чем разрушить ее. Мы не нашли здесь ничего ценного, за что можно было бы убить моих коллег. Однако суеверные местные племена не хотели, чтобы мы тревожили огромный курган, в котором были захоронены их далекие предки. Здесь в ходу всевозможные истории о призраках, джиннах, проклятиях, и они боялись, что мы разбудим дремлющее здесь зло. «Возможно, это мы нечаянно и сделали». «Меня больше тревожат наши живые, чем трупы наших врагов», — раздраженно фыркнул Джордан. «Слава богу, что их охраняют рейнджеры. он не доверял ни профессору, ни местным жителям, не доверял даже своим подопечным, практикантам-афганцам. В этих краях лояльность — понятие непостоянное, и все может измениться в считанные секунды. Доверия нет никому». «Черт побери!» Царь Шансабани лишился царства из-за предательства собственной дочери. Сержант отвернулся от развалины, посмотрел на пару вертолетов Chinook ch 47 стоявших примерно в километре от них на краю соседнего городка Бамиан. На лопастях пропеллеров уже лежал снег. Вместе с рейнджерами прилетела группа дознавателей, которые опрашивали местных жителей. Этой ночью, похоже, отдыхать не придется никому. Джордан выключил видеокамеру. Отснятые кадры он изучит завтра. Сейчас же ему хотелось поразмышлять. Как говорится, прочувствовать это место. Что он мог бы сказать о нем? Кто-то напал на археологов и убил их с невиданной звериной жестокостью. Повсюду кровь. Похоже, что убийцы пустили в ход ножи, а не огнестрельное оружие. Кровь расплескивалась дугами брызг, словно фонтаном била из колотых ран, а не вытекала отдельными крупными каплями, как это бывает при пулевых ранениях. Впрочем, количество крови мало что объясняло. Кто это сделал? И почему? Неужели талибы оскорбились в своих лучших религиозных чувствах из-за ведущихся здесь раскопок? Или это какие-нибудь негодяи из города захватили археологов в плен, рассчитывая получить за них выкуп? Или, может, профессор все-таки прав, и суеверные местные жители убили ученых из опасений, что те могли потревожить дремлющие под землей силы зла? Джордан надеялся, что рейнджерам повезло больше, чем его группе. Он продолжал задавать себе вопросы, ответы на которые ему совсем не нравились. Холодный туман становился все гуще, а снегопад сильнее, медленно покрывая белым покрывалом окружающее пространство. Джордан уже не мог разглядеть ни вертолеты, ни очертания домов далекого бамиана Даже соседние руины Шар-Э-Голголы почти полностью скрылись в туманной мгле, превратившейся в неясные очертания гор битого камня. Казалось, будто весь мир сжался до размеров этой крошечной деревушки и ее жутких тайн. Профессор Этертон снял перчатку и наклонился, чтобы поднять что-то с земли. «Стойте!» — крикнул Джордан. «Это все еще место преступления!» Ученый указал на клочок зеленой ткани, примёрзший к луже крови. «Это куртка Шарлотты», — произнес он дрожащим голосом. «Ее куртка!» Джордан поморщился. «О, Господи, как же много бессмысленных, варварских способов отнять человеческую жизнь!» «Извините, профессор Этертон». Он перевел взгляд с испуганного лица ученого на свои собственные руки. Его правая машинально покручивала на пальце золотое обручальное кольцо. Дурная привычка. Он всегда крутит его, когда сильно нервничает. Джордан оставил кольцо в покое. Откуда-то слева донеслись тяжелые шаги, быстрые и решительные. Выхватив оружие — пистолет, пулемет, Хеклер и Кох МП-7 — Джордан обернулся. Из тумана вынырнула фигура Пола Маккея, Следом за ним появился практикант-афганец Азар. «Сержант, посмотри на это!» Джордан сунул Хеклер в наплечную кобуру и жестом подозвал к себе Маккея. Прикрывая массивным телом дорогой фотоаппарат, чтобы на него не попал снег, Капрал подошел ближе. «Я щелкнул вот эти следы». «Следы ног?» «Нет, вот, посмотри». Сержант наклонился и посмотрел на крошечный цифровой экран видеокамеры. На свежевыпавшем снегу были отчетливо видны кровавые следы. «Это чьи-то лапы?» Маккей показал еще несколько снимков и даже увеличил один из них. «Явно какого-то животного. Может, это волк?» «Не волк!» — влез в разговор Азар на плохом английском. «Снежный барс!» «Снежный барс?» — переспросил Маккей. Азар подошел ближе и кивнул. «Снежные барсы живут здесь тысячи лет. Когда-то давно они даже были на гербе местного царя. Теперь их осталось совсем мало, может, всего несколько сотен. Они нападают на овец и коз здешних крестьян, но на людей никогда». Афганец почесал бороду. «Мало дождей в этом году. Ранняя зима. Наверное, они спустились сюда с гор за едой». «Что ж...» Это была не такая уж большая угроза, в отличие от прочих, которые до этого приходили Джордану на ум. Он испытал некоторое облегчение при мысли о том, что на археологов могли напасть дикие звери. Справиться с животными будет гораздо проще, чем с людьми. У снежных барсов нет оружия, их не станут укрывать местные жители. Такая версия также легко объясняла жестокость нападения, обилие крови и отсутствие стрельбы. Неужели это действительно были хищники? Джордан выпрямился и покачал головой. «Мы не знаем, кто именно убил археологов, дикие кошки или же люди. Барсы могли появиться здесь позже, чтобы полакомиться свежатиной. Может, именно поэтому мы и не нашли тел. Они утащили их туда, где обитает их прайд. Стая снежных барсов!» — поправил его Маккей, даже больший сторонник точности, чем Джордан. «Прайды бывают только у львов». Этертон слегка поежился. «Если дикие кошки утащили тела, то они наверняка бродят где-то недалеко», — он указал закованный в гипс рукой в сторону развалин. «Там имеется множество тайников, а еще земля там буквально нашпигована противопехотными минами, наследие нескольких десятилетий войны. Если будете ходить среди развалин, советую вам проявлять осторожность». «Замечательно», — сиронизировал Маккей. «Мало нам проблем с барсами-людоедами. Нам только противопехотных мин не хватает». У Джордана имелись карты местности, где были отмечены заминированные участки. Впрочем, в данный момент он не горел желанием отправляться на поиски тел в этот жуткий лабиринт, особенно в темноте, хотя и понимал, что этим рано или поздно придется заняться. Любые улики, способные помочь им в разгадке гибели археологов, по всей видимости, кроются в самих мертвых телах, Но только это не барсы. Барсы не шепчут на древних языках. Так что эти слова были произнесены либо жертвой, либо убийцей. Нужно срочно уходить. Чем дольше они будут ждать, тем меньше проживут те, кто остался в живых, и тем скорее они смогут поймать тех, на чьей совести это кровавое преступление. «Какого размера эти кошки?» — уточнил Стоун. Азар пожал плечами. «Большие!» «Я слышал, самцы весят до 80 килограммов!» Джордан мысленно перевел килограммы в фунты. «Это примерно 175 фунтов. Жутковато, но бывает и хуже». Маккейх мыкнул в знак несогласия. «Тогда лучше посмотри на это», — произнес он и показал Джордану еще один снимок с изображением отпечатка лапы, рядом с которым для сравнения положил четвертак, монетку в 25 центов. Джордану впервые стало по-настоящему страшно. Наверное, точно в таком же страхе когда-то прятались от ночных хищников в пещерах их далекие предки. Он прикинул, отпечаток лапы никак не менее восьми дюймов в ширину, то есть размером с небольшую обеденную тарелку. «Я нашел целую цепочку следов», — сообщил МакКей, указывая на цифровой дисплей. Показ снимков он завершил изображением еще одного следа лапы, Опять-таки рядом был положен четвертак. Этот след был размером поменьше, хотя и не намного однако он точно принадлежал второй особи. «Значит, там по меньшей мере бродят две дикие кошки», — подытожил Джордан. «И обе будут весом побольше 175 фунтов», — добавил Маккей. «По моим прикидкам, как минимум раза в два, размером с африканского льва». Джордан посмотрел на окутанные туманом развалины, и ему на ум пришла история про двух африканских львов по кличке Призрак и Ночка, которые на стыке столетий терроризировали Кению. Считается, что эти два хищника убили более сотни людей. Действуя, как правило, глубокой ночью, они вытаскивали своих жертв из палаток. «Нам понадобится больше огневых средств», произнес Маккей, словно прочитав мысли Джордана. «К несчастью...» Их группа прибыла сюда налегке, имея всего по одной единице оружия на человека. Они рассчитывали прилететь в деревушку и вернуться обратно на базу еще засветло. Кроме того, полагались на занявших позиции по периметру долины рейнджеров, видя в них надежную защиту. Увы, так было до того момента, как они прибыли сюда. Треск радиопомех в передатчике заставил Джордана и Маккея встрепенуться. Поморщившись, словно от зубной боли, они схватились за наушники. Это был Купер. «Заметил какое-то движение», — доложил он. «В деревне. Засек шевеление в одном из окон». «Оставайся на связи», — приказал сержант. «Мы идем к тебе. И остерегайся снежных барсов. Возможно, мы тут не единственные». «Вас понял». Голос Купера прозвучал скорее раздраженно, чем испуганно. Но ведь он не видел следов лап. Затем Купер уточнил свое местонахождение, и Джордан повел группу на дальний край деревни. Он нашел Купера и Фаршада возле груды камней, где те сидели, пригнувшись, чтобы не открывать себя вероятному противнику. За ними возвышались развалины шары-голголы. При мысли о том, что придется занять позицию спиной к этому древнему горному некрополю, Джордану стало слегка неуютно. «Вот здесь», — произнес Купер и указал на небольшую глинобитную хижину под соломенной крышей, припорошенной снегом. Дверь была закрыта, но окно располагалось как раз напротив них. «Там точно кто-то есть». «Может, ты просто испугался теней?» предположил Маккей. «Рейнджеры здесь каждый дом прочесали и ничего не нашли». «Это вовсе не значит, что никто не мог прокрасться сюда после того, как они пошли дальше», возразил Купер и повернулся к Джордану. «Клянусь, что видел, как в окне мелькнуло что-то белое, но это был не снег и не клочья тумана. Что-то плотное, точно тебе говорю». Маккей показал ему фотоснимки с отпечатками гигантских лап. Купер пригнулся еще ниже и выругался. «Я не вызывался на роль охотника на сафари. Говорю это на тот случай, если тут бродит огромный лев». Барс поправил его Маккей. «Да плевать мне на то, кто он такой, если у него есть зубы и он обожает человечину. Пусть начнется сладкой задницы Маккея». «Что же, пускай с нее», — согласился Маккей. Тем более, что теперь нам доподлинно известно, что здесь бродят по меньшей мере две такие киски, а профессор считает, что они залегли вон на той горке позади тебя». Купер посмотрел через плечо и снова выругался. Джордан поспешил успокоить подчиненных. «Купер и Фаршат, оставайтесь здесь с профессором. Мы с Маккеем и Азаром проверим этот дом». Двигаясь практически бесшумно по свежевыпавшему снегу, Джордан, держа в руке Хекклер, повел своих людей к указанному дому. Он был уверен в том, что огневой мощи его оружия будет достаточно против любого, кто может прятаться в доме, и все-таки внимательно оглядывался по сторонам, сожалея о том, что у них мало боеприпасов. Азар взял под прицел окно, а Джордан с Маккеем подошли к двери. Они скользнули на другую сторону и приготовились ворваться в дом. Джордан оглянулся на товарища. Капрал молчаливым кивком подтвердил готовность. По сигналу сержанта Маккей шагнул вперед и пинком распахнул дверь. Та с громким скрипом распахнулась. Пригнувшись, Джордан вбежал внутрь, держа оружие на уровне плеча. Маккей, подстраховывая его, взял помещение под прицел. Дом являл собой одну-единственную комнату, все убранство которой составляли небольшой стол, сложенная из камней печка в углу и два лежака из соломы. Один большой, второй поменьше. Пусто как и сообщили прочесавшие деревню рейнджеры. «Купер ошибся», — подумал Джордан с досадой и облегчением одновременно. Он должен был это предвидеть. «Не двигайся, сержант», — произнес стоящий у двери Маккей. Уловив в голосе Капрало тревогу, Джордан застыл на месте. «Медленно посмотри наверх. Точка на восемь часов». Почти не двигая головой, Джордан поднял глаза. Его взгляд скользнул по глинобитной стене туда, где та смыкалась с соломенной крышей. Наполовину скрытая стропилами, на него сверху сверкнула пара глаз, как будто горящих внутренним огнем. В безмолвной комнате зашуршала солома. Этот таинственный наблюдатель зарылся еще глубже в своем гнезде. Идеальный тайник. Гниловатый запах соломы маскировал все другие запахи. Разумно. Джордан сунул Хеклер обратно в кобуру и поднял вверх голые руки. «Все в порядке», — тихо и спокойно произнес он, как будто успокаивая пугливого, норовистого же ребенка. «Тебя никто не обидит. Спускайся!» Сержант не знал, понимают ли его слова, однако надеялся, что тон и миролюбивое поведение делают его намерения доступными для понимания. «Почему бы тебе не...» Нападение последовало немедленно. Загадочное существо соскользнуло со стропил вниз, обрушив на маккея облако сухой соломы. Пистолет-пулемет в руке Капрала дернулся вверх. «Не стрелять!» — рявкнул Джордан и вовремя подхватил слетевшую вниз фигурку. У себя дома, в Айове, он вырос вместе с целым выводком сестер и братьев. Теперь же у него имелось множество племянников и племянниц. Хотя собственных детей у сержанта не было, Он сердцем угадал это простое желание. Оно не ведало ни языковых барьеров, ни государственных границ. Ребенок, которому нужны забота и ласка. Детские ручонки обхватили его за шею, нежная щечка прижалась к его щеке. Тонкие ножки обвили его талию. — Это девочка, — произнес Маккей. До смерти напуганная маленькая девочка. Дрожа от страха, она прижалась к нему. — Не бойся, тебя никто не обидит. Успокоил ее Джордан, надеясь, что это действительно так, и повернулся к Маккею. «Позови Купера и остальных, пусть заходят сюда». Капрал выскочил из комнаты, оставив Джордана одного с девочкой на руках. По прикидкам сержанта, ей было лет десять, не больше. Он подошел к столу и сел. Затем, расстегнув на куртке молнию и укутав девочку, прижал к себе худенькое тельце. Она вся горела. Исходящий от нее жар чувствовался даже сквозь похожий на пижаму наряд. В каждом ее пугливом движении и частом дыхании, готовом вот-вот сорваться на рыдание, чувствовался неподдельный страх. Что неудивительно, если учесть, какое потрясение ей пришлось пережить. Что же она такого видела? Джордану ужасно не хотелось допрашивать маленького ребенка, особенно в ее нынешнем состоянии. Однако только эта малышка была способна поведать о том, что здесь произошло. В маленькую комнату вошли остальные участники их группы, Увидев их, девочка еще сильнее прижалась к Джордану и огромными глазами настороженно посмотрела на вошедших. Сержант, как мог, попытался успокоить ее. На маленьком круглом личике, обрамленном черными волосами, разделенными на прямой пробор, застыл испуг. Малышка не сводила с Джордана глаз, словно желая убедиться, что он никуда не исчезнет. «Вокруг дома следы барсов, сержант», — сообщил Купер. «Эти кошки будто устроили тут вечеринку с танцами». «Это дочь поварихи», — произнес стоявший возле двери Этертон. «Я не знаю, как ее зовут». Девочка посмотрела на ученого и, вроде как узнав его, еще плотнее прижалась к Джордану. «Вы можете задать ей несколько вопросов?» — спросил Джордан. «Чтобы выяснить, что случилось». Этертон не стал приближаться к девочке. Он задавал ей вопросы так, как будто старался закончить импровизированный допрос как можно быстрее. Под глазом у него дергалось. Нервный тик. Ребенок отвечал коротко, односложно, да или нет, по-прежнему не сводя глаз с Джордана. Все так же нежно прижимая ее к себе, Стоун обратил внимание на обоих афганцев. Те стояли рядом с лежанкой, то есть что поменьше размером. Один из них опустился на колени и, подняв с пола щепотку белого порошка, поднес его к губам. Порошок был с виду похож на соль. Судя по тому, что афганец сморщился и сплюнул, так оно и было. Соль. Джордан отметил, что лежанку окружало кольцо белого порошка, а со спинки кровати свисал обрывок веревки. Афганцы, склонив головы, о чем-то посовещались между собой и перевели взгляды с белого соляного круга на девочку, как показалось Джордану с подозрением и изрядной долей страха. «В чем дело?» — шепотом спросил у сержанта МакКей. «Не знаю». На его вопрос ответил Этертон. Согласно местному фольклору, в этих местах призраки или джинны часто нападают на спящих, и защититься от них можно лишь окружив себя кольцом из соли. Мать по всей видимости решила таким образом защитить свою дочь, ведь они работали в тени шары Голголы. Наверное, она так и поступила. Тут в горах творится такое, что в безопасности себя невозможно чувствовать даже в городе. Джордан с трудом сдержался, чтобы не сделать круглые глаза. С другой стороны, он не горел желанием выслушивать профессорский вздор, тем более в эти минуты. Что, она говорит, тут случилось? Она сказала, что археологи вчера что-то нашли. Ученый пощелкал по своему гипсу и состроил гримасу. Понять трудно. Меня-то здесь не было. В любом случае тоннель, который рыли мои коллеги, привел их к тайнику, где оказалась масса костей, и человеческих, и костей животных. «В ближайшие дни они собирались выносить их наружу». «А минувшая ночь?» — спросил Джордан. «Я как раз собирался спросить об этом», — ответил ученый с легким раздражением. Он продолжил задавать девочке вопросы, и он почувствовал, как напряглось детское тельце. Девочка покачала головой и закрыла лицо, отказываясь говорить дальше. Дыхание ее участилось, а жар ее тела, казалось, вот-вот прожжет ему куртку. «Не надо больше ни о чем ее спрашивать», — сказал сержант, чувствуя, что ребенку может стать еще хуже. Но Этертон, не обращая внимания на его слова, бесцеремонно схватил девочку за руку. Джордан заметил, что на запястье у нее намотан обрывок веревки. Неужели ее привязывали к кровати? Вопросы Этертона звучали резче и настойчивее. «Профессор, она несчастный, измученный ребенок», — сказал Джордан, убирая его руку. «Оставьте ее в покое». Маккей грубо оттолкнул ученого в сторону. Тот попятился назад и вскоре уперся спиной в стену. Затем посмотрел на девочку так, будто она внушала ему страх. Но почему? Она всего лишь напуганный маленький ребенок. Девочка посмотрела на Джордана, и тому показалось, что она вот-вот сгорит прямо у него на руках. Глаза ее сверкали непонятным внутренним огнем. Она попробовала что-то сказать ему слабым, умоляющим голосом, и тут же сникла, словно впав в забытие. Когда же она в последний раз что-то пила или ела? «Хватит на сегодня», — сказал Джордан Маккею. «Ей нужна медицинская помощь». Вытащив фляжку, он отвинтил крышечку и заставил девочку сделать глоток. Малышка что-то еле слышно прошептала, но так тихо, что Джордан ничего не расслышал, будто это были не слова о вздохи. Профессор Этертон мгновенно побледнел. Он посмотрел на двух афганцев, словно желая удостовериться в том, что не ослышался. Азар молча попятился к двери. Фаршат приблизился к кровати и шагнул внутрь очерченного солью круга. Там он наклонился, чтобы подсыпать соли туда, где только что брал щепотку, и тем самым замкнуть круг. «В чем дело?» — спросил Джордан. «Какого дьявола тут происходит?» — это подал голос Маккей. «Последние слова, которые сказала девочка, — наконец заговорил Этертон, — это не местный диалект, это бактрийский язык, тот самый, что был на записи». «Вот как». Джордан не мог с точностью сказать, так ли это. Он вообще не был уверен, что девочка что-то сказала, а если и сказала, то вряд ли профессор мог ее услышать. Тогда в Кабуле он прослушивал запись раз за разом, Слова, прозвучавшие в самом ее конце, не были похожи на то, что только что сказала девочка. Он хорошо помнил те слова. Глубокие, словно шедшие из самого человеческого нутра, они звучали злобно и яростно. «Девочка наша». Этот голос мог принадлежать лишь тому, кто властно заявлял о своей добыче. Может быть, это был ее отец? «И все-таки что она сейчас сказала?» уточнил Джордан, чувствуя, как недоверие к профессору берет над ним вверх. Как может десятилетний ребенок разговаривать на мертвом языке, на котором никто не говорит вот уже много столетий? Она сказала, не отдавайте меня ему. Где-то снаружи, за стенами дома, пронзив ночной туман, раздался протяжный звериный рык. Через мгновение ему ответил другой. Снежные барсы. Джордан посмотрел в окно, отметив про себя, что солнце село примерно полчаса назад, и, как это бывает в горах, сумерки тут же сменились непроглядной ночью. С заходом солнца барсы снова выйдут на охоту. Азар в панике бросился к выходу. Фаршат позвал товарища, умоляя вернуться, но тот его как будто не слышал. Еще секунда, и он исчез в темноте. Последовала долгая гнетущая тишина. До слуха сержанта доносилось лишь легкое шуршание падающего снега. Затем, примерно через минуту, раздался треск автоматной очереди, а за ней жуткий, душераздирающий крик. Он доносился откуда-то издалека и одновременно как будто из-за двери. В этом крике смешались боль, кровь и первобытный ужас. Затем снова стало тихо. «Маккей, прикрой вход!» — рявкнул Джордан. Капрал бросился вперед и плечом захлопнул открывавшуюся внутрь дверь. «Купер, попытайся связаться с батальоном рейнджеров, расквартированным в бамиане Скажи им, что нам срочно нужна помощь! Быстро!» Пока Маккей держал под прицелом дверь, сержант отошел от стола и, не выпуская девочку из рук, опустился на пол. Тяжело дыша, она прижималась к его боку. Джордан снова вытащил оружие и взял под прицел окно, ожидая, что в него могут запрыгнуть огромные хищные кошки. «Что будем делать, сержант?» — спросил Маккей. «Будем ждать прибытия небесной кавалерии», — ответил Джордан. «Надеюсь, они смогут быстро поднять своих стальных птичек в воздух». Купер покачал головой и взял в руки радиопередатчик. «Нет приема. Мертвый эфир. Нет смысла даже пытаться в такой снегопад». Этертон посмотрел на девочку так, будто это она сломала их передатчик. Джордан еще крепче прижал ее к себе. «Кто-то еще, кроме меня, слышит это?» — спросил МакКей, немного склонив голову на бок. Джордан напряг слух и знаком велел остальным сохранять тишину. Из темноты, из-за стены падающего снега, до них донесся какой-то еле различимый шепот. Понять слова было невозможно, но этот звук действовал ему на нервы, как плохо настроенный радиопередатчик. Ему вспомнилось, что совсем недавно он подумал, что его уже ничто не способно удивить. Придется пересмотреть эту точку зрения, ведь то, что происходит с ним сейчас, не укладывается ни в какие рамки. «Я думаю, что это тоже бактрейский», — произнес профессор с паническими нотками в голосе и сжался, как испуганный кролик возле каменной печки. «Но я ничего не могу разобрать». Что касается Джордана, тот вообще не назвал бы этой человеческой речью. Возможно, от страха Этертону мерещится бог весть что. Кто знает, вдруг на той записи был вовсе не бактрийский язык. Фаршат скорчился возле кровати, окружённой кольцом из рассыпанной соли. Он не сводил с девочки злобного взгляда, как будто она была причиной всех обрушившихся на них бедствий. «Помните ту запись?» Этертон остекленевшим взглядом посмотрел куда-то мимо Джордана. «Как я перевел последние слова! Девочка наша! Им нужна именно она!» Профессор дрожащим пальцем указал на ребенка. Шепот в ночи сделался чуть громче, превратившись в бессвязное бормотание, едва различимый ухом безумный хор голосов. Казалось, будто слова въедаются, проникают в уши, пытаются впиться прямо в мозг. Но что, если это нормальные звуки, какие обычно издают барсы? Увы, Джордан не имел ни малейшего представления о том, какие звуки издают эти дикие кошки. Этортон прижал руки к ушам и еще ниже склонился к полу. Фаршат, что-то прорычав на пушту в своем родном языке, навел винтовку сначала на Джордана и девочку, а затем на дверь. Эта пантомима и несколько брошенных слов на пуштунском языке, которые сержант понял, делали намерения афганца предельно прозрачными. «Выгони девчонку наружу!» «Ни за что!» — спокойно ответил Джордан, не сводя с него тяжелого взгляда. Фаршат побагровел. В его темных глазах вспыхнул свирепый огонь. Он снова что-то крикнул на пушту. Джордан разобрал лишь слова «джин» и, кажется, «петра». Последнее слово афганец повторял раз за разом, воинственно тыкая при этом оружие в лицо сержанту. Затем грохнул выстрел, и рядом с коленом американца взметнулся фонтанчик земли. Для товарищей Джордана этого оказалось достаточно. Защищая сержанта, Купер и Маккей одновременно выстрелили в Фаршада. Афганец упал спиной на соломенный тюфяк детской лежанки. Девочка, вскрикнув, уткнулась лицом Джордану в грудь. Из горла Этертона вырвался стон. «Что там такое?» — кричал фаршат, — спросил у профессора Джордан. «Что такое Петра?» Не поднимая головы, Этертон слегка качнулся вперед. «Это древнее слово на санскрите. Его употребляют и буддисты, и племена, населяющие эти края. Оно переводится как «ушедшие дальше и пропавшие», но обычно относится к демонам, жаждущим пищи, неприкаянным. «Не нашедшим пристанища духом». Услышав подобное объяснение, Джордан был готов рассмеяться, но у него не нашлось нужных слов. Фаршат был уверен, что девочка одержима вырвавшимся на волю джинном, и что призраки тумана хотят, чтобы она вернулась к ним. «То, что я сфотографировал здесь», — вмешался в разговор Маккей. «Похоже на следы барсов, но не на следы призраков». «Я...» «Я не знаю!» — Этертон продолжал раскачиваться. «Но кто знает? Вдруг он был прав? Может быть, девочку действительно нужно отдать демонам? Тогда они оставят нас в покое. Возможно, им нужна только она!» «Повторите, кому она нужна?» — сердито отозвался Джордан. «Он не отдаст ребенка на верную гибель». Как будто в ответ на его вопрос что-то тяжело стукнуло сверху по крыше дома. С потолка посыпался дождь сухой соломы. Джордан вскинул свой хеклер стволом вверх и дал по крыше очередь. Товарищи последовали его примеру. В тесном помещении оглушительно затрещали автоматные выстрелы. В ответ раздался скрежещущий вой, но не мучительный, а разъяренный. В следующее мгновение незримое существо с грохотом покинуло крышу. Судя по всему, пули не задели его, а лишь привели в еще большую ярость. Неужели зверь хитроумно пытается заставить их расстрелять весь боезапас? Джордан проверил пистолет-пулемет. Его товарищи, нахмурив брови, проделали то же самое. Скверно. Так они скоро останутся без боеприпасов. Со стороны двери послышался новый кошачий вопль. Купер и Маккей, как по команде, обернулись и навели оружие на вход. Джордан снова взял окно под прицел и посмотрел на окутанные туманом развалины. «Если увидите их, стреляйте, но боеприпасы расходуйте экономно». «Понял», — отозвался Купер. «Ждать, пока не увидим и глаз врага». «Крыша долго не выдержит», — посетовал Маккей. «Еще несколько таких ударов, и она проломится, как картон, и тогда эти чертовы кошки свалятся нам прямо на голову». Капрал был прав. Джордан понял всю тщетность попыток закрепиться в доме. У них слишком мало оружия, чтобы выдержать нападение пары свирепых кошек весом без малого триста фунтов, особенно в таком тесном пространстве. Они скорее перестреляют друг друга, нежели прикончат этих зверюк. Все так же, не выпуская девочку из рук, Джордан встал. «У тебя появился план?» — поинтересовался Купер. Сержант посмотрел на дверь. «Есть у меня один план...» «Правда, не слишком хороший». «Что ты собрался делать?» — с тревогой в голосе спросил Маккей. «Собираюсь сдать им то, чего они хотят». 17 часов 18 минут. Низко пригнувшись, с безмолвной ношей на плечах, Джордан пробежался по снегу. Его щеки коснулся болтающийся рукав. От ткани пахло потом и страхом. Джордан не знал, была ли малышка и в самом деле источником всех бед, и пойдут ли барсы по следу ее запаха. Равно как не знал и того, был ли этот шепот в ночи эхом далеких звуков или чем-то другим. В данный момент это ровным счетом ничего не значило. Если барсам нужна девочка, то пусть они идут по следу, наблюдая за его передвижениями. Джордан уходил все дальше от далеких огней Бамиана, двигаясь к развалинам шары Голголы. Он следовал указаниям Этертона. Профессор подсказал ему, где находится раскоп археологической экспедиции. Как выяснилось, до него было недалеко, ярдов пятьдесят. Теперь главной надеждой сержанта являлся Некрополь. К сожалению, у них было мало оружия и ограниченное количество боеприпасов, а эти хищные твари оказались хитрыми и опытными охотниками. Справиться с ними чрезвычайно трудно. Барсы как будто чувствовали, что их противник вооружен – и не спешили показываться на глаза. Джордану оставалось лишь надеяться, что он перехитрит диких кошек, заманит их в ловушку. Как только он разделается с ними, то займется теми, кто что-то там шепчет в тумане. Примерно таким был его план. Пока он бежал, Маккей следовал за ним по пятам. Купера они оставили в доме, прикрывать их бегство через окно. Не исключено, что барсы попадутся ему в перекрестие прицела, В таком случае Купер их уложит, и все проблемы будут решены. Джордан преодолел последний отрезок пути, пробежав мимо брошенных тачек, куч вырытого песка и щебня, разбросанного инструмента прямо ко входу в раскоп. Морозный воздух пробирал до костей. Эх, как ему сейчас пригодилась бы теплая куртка, он же был в одной рубашке. Добравшись до входа в тоннель, Джордан поправил на плече свою ношу и крепче сжал в руке пистолет. Маккей, тяжело дыша, остановился с ним рядом. Впрочем, задыхался Капрал не от быстрого бега. Он трусил. «Ты знаешь, что тебе делать?» — произнес Джордан. Его слова прозвучали как приказ. «Да, пойду-ка гляну, нельзя ли здесь чего откопать?» В прямом смысле этого слова. Сержант усмехнулся его шутки, отлично понимая, что за куражом товарища скрывается страх. «Если я не вернусь через десять минут...» «Я понял с первого раза. А теперь пошли». Зловещий вопль оборвал их разговор. Хлопнув Джордана по плечу, Маккей взял карту и в следующую секунду исчез. Щелкнув ксеноновым фонариком, прикрепленным к пистолету, Стоун навел его луч на тоннель, ведущий в самое сердце развалин. «Теперь нужно устроить ловушку». Он пригнулся, стараясь не зацепиться одеждой девочки о грубую поверхность каменных стен, Нужно заманить сюда барсов, пляшущим светом фонарика, безумным бегством из дома, запахом девочки, исходящим от ее пропитанной потом одежды. Низкий потолок не позволял бежать, выпрямившись в полный рост. Приходилось постоянно нагибаться. Плечи то и дело задевали то одну, то другую стену. Джордан посветил лучом фонарика в темные глубины развалин. Откуда-то снизу поднимались волны теплого воздуха. Они будто стремились вытолкнуть его обратно наружу. Внутри развалин пахло влажным камнем. Впрочем, его нос уловил и какой-то химический запах, вроде горящей нефти. Было приятно вновь оказаться в тепле, однако вскоре глаза начали слезиться, а голова закружилась от нехватки кислорода. Помнится, где-то он читал, что некоторые пещеры, созданные самой природой, дышат, издают вдохи или выдохи в зависимости от перепадов давления и температуры воздуха на поверхности. Не по этой ли причине археологи догадались, где следует копать? Неужели они заметили, какой именно участок Шар-Э-Голголы дышит, открывая свои сокровенные тайны, а значит, копать следует именно там? Еще несколько ярдов, и вот он ответ на его вопрос. Вырытый людьми проход сменился тоннелем естественного происхождения с каменными стенами. Джордан нащупал под ногами вырубленные в камне ступеньки, Должно быть, археологи пробились к участку тайных коридоров, некогда пронизывавших гору под старинной цитаделью. Что же они здесь нашли? Неожиданно откуда-то сзади донесся животный вопль, исполненный дикой злобы, за которым эхом прокатился еще один. Джордан представил себе двух гигантских кошек. Вот они притаились у входа, зная, что их жертва загнана в ловушку. Он облегченно вздохнул, успокаивая Маккея. «Они все еще гонятся за мной». Подстегиваемый этой мыслью Джордан устремился вперед, поскольку точно знал, куда ему надо. Это место описал ему Этертон, хотя сам здесь никогда не был. Еще несколько ступенек, и тоннель привел сержанта в тупик, в огромную пещеру. Не глядя под ноги, Джордан поскользнулся на влажном камне и полетел на груду костей, конечностей, черепов, грудных клеток. Этот жуткий урожай смерти устилал пол пещеры, образуя нечто вроде зловещих берегов вокруг лужи черной воды. На ее дне в свете фонарика белели другие кости. Джордан вспомнил рассказ профессора о подземном источнике, где находился запас воды и о кровавой резне, устроенной здесь много веков назад. Однако не все останки были древними. Наверху кучи костей и черепов лежали окровавленные тела недавних жертв. Тела были разорваны растерзаны на куски. Это были останки археологов. Вот, например, что осталось от тела матери маленькой девочки. Это тотчас подсказало Джордану, что он попал в логово снежных барсов. Найдя вход в пещеру, животные быстро превратили ее в свое обиталище, как будто в ответ на вторжение чужака где-то рядом прозвучал звериный рык. Хотя, возможно, и не рядом. Это страх до да предела обострил слух. От наполнявших пещеру миазмов кружилась голова. Глаза нещадно слезились, в носоглотке чувствовалось неприятное жжение. Нужно действовать предельно быстро. Сержант подошел к краю кладбища костей и забросил свою ношу как можно дальше. Полы детского платьица распахнулись. Во все стороны полетела солома из матраца, которой Джордан туго набил приманку. Если звери идут по следу ее запаха, их следовало убедить в том, что жертва все еще с ним. Хотя кто знает. Вдруг это не имеет значения. Вдруг, как и в случае с Азаром, главное — привлечь к себе внимание хищников бегством, ведь они преследуют тех, кто убегает от них. На тот случай, если они все-таки не бросятся вслед за ним к пещерам, сержант оставил в глинобитной хижине Купера с девочкой и профессором. В сложившихся обстоятельствах это был лучший способ обеспечить их безопасность, поскольку боеприпасов почти не осталось. Отцепив от пистолета фонарик, Джордан зашвырнул его к противоположной стене. Луч фонарика, вращаясь на лету, чертил дуги света, отчего у Джордана еще сильнее закружилась голова. В конце концов фонарик приземлился на дальнем берегу подземного родника, и теперь его луч пронзал темноту, подобно далекому маяку. Джордан отбежал в сторону, к груди огромных камней, лежавших справа от входа в пещеру. Здесь он опустился на корточки и пригнулся, держа оружие наготове. Ждать пришлось недолго. Мускусный запах барсов ударил ему в ноздри еще до того, как первый хищник вошел в пещеру. Это было сильное животное. Настоящий монстр, девяти футов в длину. Самец с черными пятнами на густом мехе. Мощной, мускулистой волной он ворвался в пещеру. Безмолвный, целеустремленный, неукротимый. Вслед за ним внутрь скользнул второй зверь, размером поменьше. Самка. Барсы оглянулись по сторонам, пристально изучая окружающее пространство. Темные глаза хищников как будто горели внутренним огнем, так же, как и глаза афганской девочки. Джордан затаил дыхание. Мир вокруг него сделался водянистым, расплывчатым и нечетким. Головокружение усилилось. Любое движение казалось размытым пятном. Хищник-самец метнулся к набитой соломой приманке, то и дело принюхиваясь и дрожа от нетерпения. Самка, припав к земле, двинулась дальше, на свет фонарика. Внимание Джордана привлекла рябь на поверхности подземного источника. Отражение барса будто дрогнуло, сделалось нечетким. На долю секунды сержанту показалось, будто вместо барса он видит другое отражение, сгорбленного, мертвенно-бледного, безволосого создания. Впрочем, стоило ему поморгать слезящимися глазами, как оно исчезло. Джордан встряхнул головой и отвел взгляд в сторону. Он не осмеливался больше ждать. Стараясь двигаться как можно тише, сержант выскользнул из своего потайного места и метнулся к выходу из пещеры, направляясь туда, откуда только что пришел. Ноги подкашивались. Чтобы держаться прямо, он то и дело опирался одной рукой о стену. Увы. В следующее мгновение какое-то неожиданное движение заставило его застыть на месте. Барс-самец, все еще стоявший задом к Джордану, поднял голову от набитой соломой одежды и издал злобный протяжный вопль, словно понял, что его перехитрили. Затем кости под его лапами пришли в движение. Одурманенному зловонием Джордану показалось, будто они сами зашевелились, глухо ударяясь одна о другую. Он несколько мгновений изумленно смотрел на них, пытаясь убедить себя, что это барс своим весом сдвинул их с места. Увы, так и не смог. Охваченный первобытным ужасом, сержант попятился к выходу из тоннеля. Дрожание горы костей сделалось еще более явственным. Краем глаза Джон успел заметить, как поднялись растерзанные останки археологов. Он хотел оглянуться назад, но страх сковал его волю. Прямо у него на глазах, на изуродованных конечностях поднялся первый труп, и словно краб пополз по груди останков. Голова вывернута под неестественным углом, рот открыт. Из уродливой глотки донесся невнятный шепот. Он прозвучал на том же древнем языке, который Джордан услышал на записи. Затем зашевелился второй труп, у которого отсутствовала нижняя челюсть. На ее месте зияло разверстая горло. Он тоже присоединился к зловещему хору голосов. «Этого не может быть. У меня галлюцинации!» Ухватившись за эту призрачную надежду, Джордан бросился к выходу из тоннеля, каждые несколько шагов натыкаясь на стены. Окружающее пространство продолжало раскачиваться. Пол ускользал из-под ног. Сержант попытался нащупать в кармане фонарик-карандаш. «Ага, вот он!» Джордан щелкнул кнопкой. Увы, фонарик выскользнул у него из руки и покатился по каменному полу. Тем не менее, даже этот скудный свет освещал ему путь вперед. Тем временем вой за его спиной становится все громче и громче. И Джордан побежал. Затем он услышал слабый голос, нашептывающий ему прямо в ухо. «Торопись! Все готово!» «Маккей!» Подталкиваемый в спину зловонным ветром, Джордан заставил себя рвануть вверх. В спину ему неслись жуткие вопли существ, скребущих по каменным стенам полусгнившими ногтями и костями. Вырастая от пола до потолка, их тени зловеще плясали на стенах тоннеля, обгоняли его, подстегиваемые языками адского пламени. Внезапно за его спиной загрохотали тяжелые шаги. Вой в тоннеле, как по сигналу, стих. Началась безмолвная охота. Боясь споткнуться, Джордан на ощупь прокладывал себе путь. При этом он больно ободрал шершавую стену ладонь, но сделал вид, что не заметил этого. Шероховатость стен означала, что Стоун покинул тоннель природного происхождения с его гладкими стенами и выскочил в проход, вырубленный человеческими руками. За его спиной эхом отдавалось хриплое надрывное дыхание. Вскоре свет крошечного фонарика погас, и вокруг Джордана сомкнулось плотное кольцо тьмы. Сержант побежал еще быстрее, ощущая, как горят огнем легкие. Он бежал, вдыхая запах подземных созданий, их омерзительные миазмы, которыми волна за волной обдавала его пещера, зловоние гниющей плоти, крови и страха. Вскоре впереди блеснул свет. Выход. Сержант со всех ног бросился к нему, устремляясь навстречу свободе. Он выскочил наружу и упал, больно ударившись при приземлении. Маккей схватил его обеими руками и оттащил в сторону. Из тоннеля донесся вопль злобного разочарования и обещания неминуемой мести. Не успел Джордан отпрянуть в сторону, как из тоннеля вслед за ним выскочил барс-самец. В следующее мгновение окружающий мир взорвался. Огонь, дым, град камней и колючего мелкого гравия. Джордан высвободился из объятий Маккея, однако остался на четвереньках, жадно хватая ртом воздух, и попытался вновь обрести ясное сознание. Он ожидал, что в любую минуту из клубов дыма выскочат барсы, однако тоннель содрогнулся и исчез под лавиной камней, навсегда запечатавшие в глубинах горы и кладбище костей и обоих хищников. «Сколько противопехотных мин ты использовал?» задыхаясь, спросил у товарища Джордан. Грохот взрыва по-прежнему отдавался в ушах звоном. «Всего одну. Мне не хватило времени выкопать еще пару-тройку штук. Да и этой одной вполне хватило». Огромная темная масса, окутанной дымом, шара Голголы продолжала подрагивать. Джордан представил себе, как обломки камня заваливают подземную пещеру. Среди развалин, подняв в воздух клубы дыма и фонтаны обломков, прогрохотали еще несколько взрывов. «Это от первого взрыва детонировали остальные мины», — пояснил Маккей. «Сержант, нужно поскорее уносить отсюда ноги». Джордан не стал спорить, лишь мрачно посмотрел на развалины. Они вернулись в крытый соломой дом. Им навстречу, прихрамывая, вышел Купер. Половина лица Капрала была залита кровью. «Что случилось?» – спросил Джордан. Прежде чем тот успел ответить, он заглянул внутрь дома. «Какого черта?» Его пронзила тревога за маленькую девочку. «Как только ты вошел в пещеру, девчонка моментально юркнула в окно и скрылась. Я пытался догнать ее, но этот чертов профессор, как безумный, вцепился в меня и завопил. Пусть уходит, пускай демоны заберут ее!» Этот парень с самого начала показался мне чокнутым. «Гнилой тип!» «Где они сейчас?» «Не знаю, я только что пришел в себя». Джордан пулей вылетел из хижины. Снег уже успел скрыть следы беглецов, но он все-таки сумел разглядеть отпечатки маленьких ног, которые вели куда-то на запад. Профессор, судя по всему, скрылся в восточном направлении. Значит, они разбежались в разные стороны. Рядом с ним возник Маккей. В следующий миг откуда-то издалека донесся приглушенный стрекот. Это, сверкая огнями, им на помощь из Бамиана спешил вертолет, напоминая мотылька, храбро устремившегося на пламя свечи. Рейнджеры наверняка услышали грохот взрывов. «Отлично!» — проговорил Маккей. «Вот и кавалерия мчится на подмогу». «Что будем делать дальше, сержант?» — спросил Купер. «Пусть кто-нибудь другой ищет этого профессора», — ответил Джордан. Внезапно его охватила злость, но, как ни странно, именно она подсказала, что ему делать дальше. Помогла вновь сосредоточиться на главной задаче. А мы пойдем искать девчонку. Спустя три дня я сидел в своем уютном кабинете в здании Афганской полицейской академии. Все документы были разложены по папкам и подшиты. Дело закрыто. Вина за события той ночи была возложена на одну единственную находку среди руин Шар-Э-Голголы, истекавший откуда-то глубоко из-под земли газ. Газ этот был углеводородным соединением под названием этилен, которая, как известно, способна вызывать галлюцинации и состояния, близкие к трансу. Мне вспомнилась моя собственная растерянность, то, что, как мне казалось, я видел перед собой в эти минуты, то, чего мне совсем не хотелось видеть. Но ведь ничего подобного в реальности не было, да и быть не могло. Все это мне лишь привиделось. Виноват во всем этот самый газ. Научное объяснение меня устраивает. Ну или, по крайней мере, я ничего не имею против. Кроме того, репортеры объясняли странное агрессивное поведение барсов тем же самым, мол, животные надышались дурманящего газа. Прояснились и другие вещи. Профессор Этертон был найден в миле от руин Шары Голголы, босиком, с безумными глазами, сильно пострадавший от переохлаждения. Кончилось дело тем, что он потерял практически все пальцы на ногах. Маккей, Купер и я всю ночь занимались поисками девочки, и в конечном итоге нашли ее в неглубокой пещере, целой и невредимой, и, главное, теплой, закутанной в мою куртку. Я был благодарен судьбе за то, что нашел ее, а также самому себе, что мне хватило выдержки довести поиски до конца. Кто знает, вдруг в один прекрасный день я все-таки вернусь на поля родной Айовы. Девочка ничего не помнила про то, что случилось среди руин. Впрочем, это даже к лучшему. Я отвез ее к врачу, после чего передал родственникам в Бамиане, полагая, что на этой истории можно поставить точку. Однако пещера, где мы ее обнаружили, недалеко от тех самых руин, оказалась ничем иным, как входом в небольшую крипту. Внутри покоились останки молодого мужчины, похороненного вместе с оружием и в богатой одежде монгольского воина благородного происхождения. Сейчас полным ходом ведутся генетические исследования, призванные определить, не принадлежат ли эти останки внуку Чингисхана, отправленному с миссией к царю Шареголголы, Голголы, который несколько веков назад вероломно убил посланника, что повлекло за собой цепь событий, закончившихся падением цитадели. То, как умер этот молодой человек, не дает мне этим зимним утром встать из-за рабочего стола, и я сижу, глядя на горы папок с нашими отчетами, И по-прежнему задаюсь тревожными вопросами. Если верить рассказам Этертона, тот царь династии Шансабани убил жениха своей дочери, отрубив ему голову, после того, как узнал, что они задумали бежать. У монгольского тела в гробнице головы не было. Мог ли посланник и жених быть одним и тем же лицом? Могла ли царская дочь влюбиться во внука Чингисхана? Могла ли трагическая любовь? привести к кровопролитию, которая за этим последовала. Почему-то принято думать, что любовь ведет только к хорошему. Неправда. Порой она ведет к страшным вещам. При этой мысли я начинаю машинально крутить на пальце обручальное кольцо и, поймав себя на этом, говорю «прекрати». Не знаю почему, но пока я сидел у себя в кабинете, раскладывая по папкам отчеты, мне вспомнились кое-какие новые подробности. Например, Азар сказал мне, что барсы были символом династии Шансабани. Или другое. Фаршат крикнул, будто девочка одержима джинном, и что ее преследуют демоны. Что, если он был прав? Что, если что-то вырвалось на свободу из той открытой могилы? Что, если в девочку вселился дух давно умершей принцессы в надежде, что живой человек приведет ее к давно потерянному возлюбленному? Что, если эти барсы, символы царской власти, принадлежали ее отцу, все еще пылавшему гневом и мщением, и он хотел с их помощью затащить ее в подземелье, чтобы она увидела таящиеся под шары Голголой ужасы. И в конечном итоге, что если взрывы вновь запечатали пещеру и перезахоронили тело вместе с костями барсов, отчего призрак разъяренного царя вновь пустился преследовать дочь? Или же это были обыкновенные хищники, которыми двигал самый обыкновенный голод, а ядовитый газ, проникший в их новое логово, лишь подогревал их агрессивность. А те голоса, неужели это были кошки? Я так и не смог найти второго бактрийского ученого, поэтому эти странные потусторонние звуки перевел для меня сам профессор. Кто знает, может, он слегка двинулся рассудком из-за гибели своих коллег, или же на него тоже подействовал газ, просачивавшийся из раскопа. Я покачал головой, тщетно пытаясь остановить выбор на одном из двух. Либо на разумном, логическом объяснении, либо на потустороннем, мистическом. В целом я склонен к первому. Наверное, все эти мысли были остаточным эффектом воздействия газа, которым я надышался в пещере. Но стоит мне вновь вспомнить слова профессора, как я лишаюсь былой уверенности. Там в горах происходят диковинные вещи, в которые с трудом верится, когда сидишь в городе. Поток моих мыслей прерывает стук в дверь, и я мысленно благодарю судьбу. Входит Маккей и делает шаг к моему столу. В руках у него листок. «Новые распоряжения, сержант. Похоже, что нас переводят». «И куда же?» «В Масаду, в Израиль. Там после землетрясения имела место какая-то странная серия смертей». Я протягиваю руку к папке на столе и закрываю ее. Дело закончено. «Надеюсь, это задание будет полегче предыдущего». Маккей хмурит брови. «И в чем тут прикол?»